Заметив меня, он издалеки внул мне сухим отсекающим кивком, показывая, что обстоятельства круто изменились, что само появление мое тут достаточно бестактность, и было бы убийственной пошлостью доводить ее до выяснения причин случившегося. Скорее всего, он просто забыл о нашем свидании, но я понял, как опасно предаваться сентиментальным воспоминаниям. За все приходится платить. Борзов покинул телефонную будку и, резко изменив походку, на глазах у очереди бесстрашно шагнул в тигриную клетку, выбрал огромный арбуз, взвесил, расплатился с укротительницей продавщицей и быстро-быстро, словно боясь, что арбуз истечет, дотащил его до машины. Только тут Очередь, обращенная им зрителей, очнулась, и раздались одиночные протесты. Но было уже поздно. Борзов поставил арбуз на пол перед задним сиденьем. Сел на свое место и стал тщательно протирать руки платком. «Долго же вы его будете есть?» — сказал я. «С любовницей?» — удивленно спросил он. Арбуз домой. Семья опора общества. Запомни, настоящий джентльмен женится только один раз. Он бросил мне, как бы уже промытую арбузом, улыбку. Странно. При всех его мужских качествах, когда он вот так улыбался, облик его порой двоился, и казалось, что рядом со мной женщина магия обольщения. Машина тронулась. И снова полилась лекция о бесскорлупных яйцах. Сама по себе скорлупа прекрасна. Она замечательное приспособление классов рептилий и птиц к размножению на суше. Она крепость. Она защищает яйцо от вредного воздействия внешней среды. Но... Так ли она необходима для яиц, как пищевого продукта? Куда, дуры лезешь под колеса? Жить надоело? Совсем нет. В яйце съедобно все, кроме скорлупы. Или ты употребляешь его вместе со скорлупой? Скорлупу можно рассматривать лишь как тару для ее содержимого. Скорлупа у кур составляет всего 10% общей массы, а на ее образование... Затрачивается 4 4/5 времени пребывания яйца в яйцевозе Мы должны победить этот физиологический бюрократизм И мы его уже побеждаем А сколько минеральных веществ и энергии расходуется не сушкой? Только на этих минеральных веществах Мы могли бы поднять наше сельское хозяйство Но это перейти. Сейчас везде пишут Ускорение, ускорение еще до нашего времени работал в духе времени. И я решил, что если заставить кур нести бескорлупные яйца, как это бывало у дальних предков птиц, у чешуйчатых рептилий. Мы же с тобой знаем, или я один должен нести бремя знаний, что эволюция часто приводит к регрессу целых систем организма, например, киты. Они, довожу до твоего сведения, Потомки сухопутных млекопитающих, но давно вернулись в море, поэтому у них исчезли задние конечности. Почему бы не повернуть эволюцию несушек, изъяв процесс образования скорлупы? Долой кальций вот лозунг, который может повесить над своим письменным столом каждый человек. В ближайшее время он будет самым актуальным. Через 2-3 года. Наши трудолюбивые несушки будут давать в сезон около тысячи яиц. Я вспомнил, как однажды летом мы с ним встретились на Ленинградском вокзале. В белом заграничном плаще, в дымчатых заграничных очках, с редким тогда кейсом, он выглядел как знатный иностранец. Еду читать лекции о генетике.